Возле дома было, пожалуй, веселее. Маленький домик для игр, построенный мистером Пенни на опушке елового леска, выглядел как настоящий дом в миниатюре и вызвал у Ди большой интерес. А поросята и ребенок в самом деле были просто прелесть. Что же до щенков-дворняшки, то никто не стал бы отрицать, что они не менее мохнатые и милые. чем щенки из самых благородных собачьих родов. Одного из них Ди нашла особенно очаровательным, с длинными коричневыми ушками и белым пятном на лбу, крошечным красным язычком и белыми лапками. Она испытала горькое разочарование, узнав, что все они уже кому-то обещаны. «Хотя я не уверена, что мы дали бы вам щенка, «Даже если бы еще никому их не обещали», — сказала Дженни. «Дядя Бен очень придирчиво выбирает дома, в которые отдает своих собак. Мы слышали, что у вас в Инглсайде не прижилась ни одна собака. Вы, должно быть, какие-то не такие». Дядя говорит, собаки знают про своих хозяев то, чего другие люди не знают. «Ничего плохого», — Они про нас знать не могут, — воскликнула Ди с негодованием. — Ну, надеюсь, что нет. Твой отец жестоко обращается с твоей матерью. — Нет, конечно, нет. Я слышала, что он бил ее, бил, пока она не завопила. Но в это я, конечно, не поверила. Ужасно, как люди лгут, правда? Во всяком случае, ты, Ди, всегда нравилась мне. И я всегда буду выступать в твою защиту. Ди чувствовала, что она должна быть очень благодарна Дженни за это, но почему-то благодарности не испытывала. Ей все больше становилось не по себе, а романтический ореол, окружавший Дженни, неожиданно и безвозвратно исчез. Она не испытывала прежнего трепета, слушая рассказ Дженни о том, как та чуть не утонула. упав в мельничный пруд. Ди не поверила в это. Джени просто все это вообразила. И, вероятно, дядя-миллионер, и тысячедолларовое бриллиантовое кольцо, и тетя-миссионерка в Индии тоже были плодом воображения. Все иллюзии Ди развеялись, как дым. Но еще оставалось Гэмми. У шаната безусловно, существовала. Когда Ди и Дженни вернулись в дом, тетя Лина, полногрудая, краснощекая особа, в не слишком свежем ситцевом платье, сказала им, что Гэмми хочет видеть гостью. — Гэмми прикована к постели, — объяснила Дженни. — Мы всегда ведем всех, кто приходит, наверх повидать ее, а иначе она злится. — Смотри, не забудь спросить, как ее спина, — предупредила тетя Лина. Она не любит, когда люди забывают о ее спине. И о дяде Джонни, добавила Дженни, не забудь спросить ее, как чувствует себя дядя Джон. Кто такой дядя Джон? Поинтересовалась Ди. Это ее сын, который умер 50 лет назад, объяснила тетя Лина. Перед смертью он несколько лет болел, и Гэмми привыкла к тому, что люди всегда спрашивали ее. Как он себя чувствует? Теперь ей этого не хватает. У дверей комнаты Гэмми Ди вдруг оробела. Она почувствовала, что ее пугает встреча с этой невероятно старой женщиной. — В чем дело? — спросила Дженни. — Никто тебя не укусит. — Она... Она действительно жила до потопа, Дженни? — Конечно, нет. Кто сказал такую чушь? но ей исполнится сто, если она доживет до своего следующего дня рождения. Заходи!» Дива шла робко и осторожно. В маленькой тесной спальне, где царил ужасный беспорядок, на огромной кровати лежала Гэмми. Ее лицо, невероятно морщинистое и высохшее, напоминало мордочку старой мартышки. Она всмотрелась в Ди запавшими глазами, с покрасневшими веками, и сказала брюзгливо. «Нечего пялить на меня глаза. Ты кто?» «Это Диана Блайтгейми», — сказала Дженни неожиданно робко. «Ха! Имя ничего не скажешь звучное. Говорят, сестра у тебя гордячка». «Нэн не гордячка!» — порывисто воскликнула Ди. — Неужели Дженни плохо отзывалась о Нэн? — А ты тоже ничего, дерзкая. Меня не так учили говорить со старшими. И она гордячка. Если ходит так, задрав нос, как рассказывает мне младшая Дженни, значит гордячка. — Фу ты, ну ты, какие мы важные! Не спорь со мной! У Гейми был такой разгневанный вид, что Ди поспешно осведомилась, как ее спина. «Кто говорит, что у меня спина? Какая наглость! Моя спина никого не касается. Иди сюда, подойди к моей кровати». Ди подошла, хотя очень хотела бы очутиться в этот миг за тысячу миль от Гемми. Что эта отвратительная старуха собирается сделать с ней? Гэми проворно придвинулась к краю кровати. и положила похожую на клешню руку на волосы Ди. Рыжие, но гладкие. Красивое платье. Подними подол и покажи твою нижнюю юбку. Ди повиновалась. Радуюсь, что на ней белая нижняя юбочка, обшитая вязаными кружавчиками Сюзан. Но что это за семья, где вас заставляют показывать нижнюю юбку? Я всегда сужу о девочке — По ее нижней юбке, — сказала Гэмми, — твоя сойдет. Теперь панталоны. Ди не посмела возражать и подняла подол нижней юбки. — Ха! Тоже с кружевами. Это уж лишнее. И ты не спросила про Джона. — Как он себя чувствует? — судорожно выдохнула Ди. — Как он себя чувствует? — спрашивает она. — же. Он, как тебе известно, умер, — скажи ка вот что это правда что у твоей матери золотой наперсток из чистого золота да папа подарил ей в этом году на день рождения а я все никак не могла поверить младшая дженни сказала мне про это да только нельзя верить ни одному слову младшей дженни наперсток из чистого золота никогда ничего подобного не слышала ну идите Поужинайте. Еда никогда не выходит из моды. Дженни, подтяни штаны. Одна штанина торчит из-под платья. Соблюдает их хоть какие-то приличия. Мои штаны... панталоны не видны, — раздраженно возразила Дженни. Штаны у Пенни, панталоны у Блайтов. Вот разница между вами. И так всегда будет. Не спорь со мной. К ужину в большой кухне собралась вся семья Пенни. Ди до сих пор не видела никого из них, кроме тети Лины, но, обведя стол быстрым взглядом, поняла, почему мама и Сюзан не хотели, чтобы она посетила этот дом. Скатерть была изодранная и в засохших пятнах соуса. Посуда, не поддающаяся описанию набор чашек и плошек, Что же до самих Пенни? Ди еще никогда не сидела за одним столом с такой компанией. И очень хотела бы быть в эту минуту не здесь, а в родном Инглсайде. Но теперь она должна была пройти через это испытание до конца. Дядя Бен, как называла его Дженни, сидел во главе стола. У него была ярко рыжая борода и лысая голова с седой бахромой над душами. Его холостой брат Паркер, худой и небритый, сидел боком к столу так, чтобы было удобно плевать в ящик с дровами, что он делал довольно часто. У мальчиков Керта, двенадцати, и Джорджа, Эндрю, тринадцати лет, были тусклые бледно-голубые глаза и наглый взгляд. Сквозь дыры их потрепанных рубашек виднелось голое тело. Рука Керта, он порезал ее битой бутылкой, — была обмотана окровавленной тряпкой. Анна Белла, одиннадцати, и Герти, десяти лет, были довольно хорошенькими девочками с круглыми карими глазами. Двухлетний Таппи имел восхитительные кудри и румяные щеки, а младенец с озорными черными глазками, сидевший на коленях у тети Лины, был бы очарователен, если бы был чистым. Керт. «Почему ты не почистил ногти?» «Знал ведь, что будут гости?» строго спросила Дженни. «Аннабелла, не говори с набитым ртом!» «Я единственная, кто пытается научить эту семью хорошим манерам», объяснила она, обернувшись к Ди. «Заткнись!» сказал дядя Бен глубоким, низким голосом. «Не заткнусь! Ты не можешь заставить меня заткнуться!» крикнула Дженни. «Не дерзи, дядя!» безмятежно отозвалась тетя Лина. «И вы, девочки, ведите себя как леди. Керт, передай картошку мисс Блайт». «Ха-ха! Мисс Блайт!» — фыркнул Керт.